Глава 19. Удивление Пэггама. «Кто тут? Выходи!» Ужас нотариуса. Появление Перси. Борьба на жизнь и смерть. Пэггам, еще входя по лестнице, увидел в доме свет и чрезвычайно удивился. «Неужели я забыл погасить лампу?» – подумал он. Нет, я помню, что погасил ее перед тем, как уйти. Впрочем, я, быть может, и ошибаюсь, потому что дверь заперта на ключ. Я сам ее запер, и, очевидно, ее никто после меня не отпирал. Наконец, в доме все тихо, ни малейшего шороха не слыхать. Как странно на меня действует эта тишина. А между тем, что же в ней удивительного, если в доме никого нет и быть не может? «Неужели я начинаю бояться? Но чего же? Ах, какое ребячество!» Он стоял на лестнице и не входил. Что побудило его сойти с корабля и вернуться в свой уединенный дом? Быть может, этому жестокому человеку хотелось полюбоваться на череп своего врага, обглоданный крысами? Быть может, ему хотелось послушать его предсмертные стоны? В таком случае, для чего же он в нерешимости остановился и не поднимается по лестнице? Неужели у него явилось предчувствие чего-нибудь дурного? Он все стоял и, не двигаясь, прислушивался к тишине, которая казалась ему томительной. Однако нельзя же было так оставаться. Нужно было идти или туда, или сюда». Самому Пеггому показался, наконец, смешным этот беспричинный страх, и он крикнул громким, но слегка дрогнувшим голосом. «Эй, кто там есть?» Ответа, разумеется, не было. Нотариус решительными шагами взошел по лестнице. Войдя в гостиную, он в изумлении остановился, увидав открытую нишу, которую Перси позабыл закрыть. «Кто-то здесь был», — подумал он. «Об этой нише я до сих пор и понятия не имел. Очевидно, сюда приходил кто-нибудь из моих домашних, потому что посторонний человек не стал бы тут прятать ничего». Он возвысил голос, стараясь сделать его твердым, несмотря на свое внутреннее волнение, и сказал. «Пусть тот, кто спрятался в доме, немедленно покажется мне на глаза». Только с этим условием я прощу ему дерзкую выходку. Прятаться от меня все равно бесполезно. Я обыщу весь дом, и тогда спрятавшийся пусть уж пеняет на себя самого. Я поступлю с ним, как с вором, забравшимся ночью в чужое жилище. Несмотря на эту угрозу, в доме по-прежнему все было тихо. Пэггом почувствовал настоящий ужас, тем более, что и сам не мог объяснить себе его причину. Его нервы, обыкновенно такие крепкие, совершенно отказались теперь повиноваться его воле. Он тщетно боролся с охватившим его страхом и не мог его побороть. Обыкновенно он был так бесстрашен, а теперь боялся. Чего же? «Зажженные лампы?» В другое время он даже внимания не обратил бы на такие пустяки. Уже один тот факт, что дверь осталась запертою, успокоил бы его на этот счет совершенно. Он преспокойно решил бы, что сам забыл погасить лампу и не стал бы терять времени на бесполезные рассуждения с самим собою и с голыми стенами. Но у бандита было чутье. Он инстинктивно чуял беду, хотя разум отказывался объяснять, в чем она заключается. Ему чудилось что-то особенное в этой глубокой тишине. Ему казалось, что она как бы предостерегает его. «Берегись! Он близко!» «Кто же этот он?» Он — это олицетворение всевозможных опасностей. Однако не мог же Пэггом целый век стоять перед открытой нишей, ничего не предпринимая. Если в доме кто-нибудь есть, надо бы наотыскать его и узнать, что он там делает. Пэггом направился к уборной. Эта комната была так мала, что обыскать ее было всего легче. Если бы кто-нибудь видел, какими робкими шагами крался нотариус Пеггом, то ни за что не поверил бы, что этот человек наводит трепет на Англию и на всю Приморскую Европу. Он просунул голову в дверь и, не входя, заглянул в комнату. Но этого было достаточно. Волосы у него на голове встали дыбом, глаза остановились. Страшный крик вырвался из его груди. Перед ним стоял Перси с искривленным ртом, с растрепанными волосами, с горящими глазами. Перед ним стоял так жестоко изувеченный им человек. Пеггам инстинктивно попятился. Перси пошел на него, вытянув вперед свои сильные костлявые руки. Каждый раз, как нотариус делал шаг назад, Перси делал шаг вперед, не торопясь и будучи уверен в своем омщении. Таким образом, они дошли до дверей. Атаман грабителей рассчитывал убежать, но для этого ему пришлось бы повернуться спиной к своему врагу. Перси, разумеется, этим воспользуется, поэтому Пеггам миновал дверь, по-прежнему пятясь задом. Перси следовал за ним, временами открывая рот, чем как бы приглашая нотариуса полюбоваться на дело рук своих. При этом он щелкал зубами, как голодный зверь, увидавший добычу. На этот раз Пеггам имел полное основание бояться. Перед ним был не человек, а какое-то неразумное существо, позабывшее обо всем, кроме своей ненависти и жажды мести. Если бы атаман грабителей совершенно поддался чувству страха и пустился бежать, он непременно бы погиб. Но он сообразил, что его противник ослабел от потери крови и что он, пэггом наверное, с ним сладит. В этом он, впрочем, ошибался, не зная, что кровотечение у Перси было не так сильно и что лихорадочное возбуждение придавало клерку еще больше физической силы. Призвав на помощь всю свою энергию, Пеггом остановился. Он прислонился к стене, решившись принять борьбу. Дорого дал бы он в эту минуту за то, чтобы иметь хоть какое-нибудь оружие, но, к сожалению, он никогда не носил с собой даже ножа, так как привык руководить другими и не действовал сам. Видя, что его противник принимает бой, Перси радостно сверкнул глазами и с хриплым криком бросился на Пеггама, чтобы схватить его, но тот ловко увернулся, и Перси едва не упал, потеряв равновесие. С ловкостью и проворством, которых трудно было ожидать в его возрасте, Пеггам схватил своего противника за волосы и повалил его на землю. В один миг бросился он на сраженного клерка, наступив ему коленом на грудь и вскричал. «Что, приятель, видишь ты теперь, что Пэггом еще достаточно силен, чтобы постоять за себя?» Странное дело, лицо Перси не выражало ни малейшего испуга. Глаза его по-прежнему сверкали ненавистью. Он лежал спокойно и нисколько не сопротивлялся Пэггому. Нотариус ошибочно понял эту неподвижность врага и самоуверенно продолжал. «Ну, я вижу теперь, что ты человек рассудительный и понимаешь бесполезность дальнейшей борьбы. Хорошо, со своей стороны я тоже докажу тебе, что я вовсе не так зол, как ты, вероятно, думаешь». Старый бандит был так напуган, что у него явилась несвойственная ему склонность к милосердию. Кроме того, у него мелькнула в голове одна новая мысль, побуждавшая его идти с Перси на мировую. «Ты видишь, — продолжал он, — что мне ничего не стоит тебя задушить, как собаку!» До этого времени Пэггом держал Перси за обе руки. Теперь он выпустил его руки, чтобы схватить противника за горло. Сейчас же ему пришлось раскаяться об этом, но было уже поздно. Длинные, цепкие руки Перси схватили нотариуса за волосы. Пэггом только и успел сделать то же самое со своим противником. Держа друг друга за волосы, сражающиеся перевели дух впрочем можно было с уверенностью сказать что победа достанется сильнейшему то есть персия Пеггам это понял и легкий трепет потряс все его тело он даже не мог надеяться на чью нибудь помощь на корабле не знали куда он ушел и кроме того он сам же строго запретил своим подчиненным отлучаться а сказал он своему противнику ты со мной поступил предательски «Ты воспользовался моим великодушием. Мне бы следовало остерегаться тебя. Ну хорошо, допустим, что ты пока сравнял наши шансы, но знай, что через десять минут сюда явятся мои люди!» В этом хитрый старик безбожно лгал. «И тогда тебе будет плохо. Выслушай же меня. Я сознаю свою вину перед тобой». «Я слишком погорячился, но ведь и ты поступил со мной гнусно, выдав меня Норланцам. Однако я согласился забыть прошедшее с условием, что и ты оставишь меня в покое и удалишься куда-нибудь жить на полученный тобою капитал. Сделай мне знак головою, что ты согласен, и я сейчас же выпущу тебя». «Даю тебе в этом слово и позволю тебе уйти отсюда на все четыре стороны!» Речь старика не произвела желаемого действия. Перси не шевельнулся, продолжая держать врага под своим злобно горящим взглядом. «Ты не отвечаешь?» – продолжал нотариус, которым все сильнее и сильнее овладевал ужас. «Что же тебе еще надобно?» Мы взаимно виноваты друг перед другом. Я предлагаю примирение на самом справедливом основании. А, понимаю, чего ты еще требуешь. Ты хочешь, чтобы я выплатил тебе обещанные сто тысяч. Но ведь я никогда и не отказывался платить. Я только желал удержать тебя на службе еще пять лет. Ах, Перси, если бы ты знал, как я любил тебя! Тон старого крокодила был плаксивый. Перси по-прежнему не шевелился. Тогда Пэггом окончательно потерялся. В глазах у него помутилось, он почувствовал, что погибает. Холодная, неумолимая решимость, которую он читал в глазах своего врага, наполняла его сердце ужасом. Пэггом замолчал, не находя больше слов. Тогда он почувствовал, что Перси, крепко державший его за волосы, начинает мало по-малу притягивать к себе его голову. Чтобы упереться в землю, Пеггом должен был выпустить волосы Перси, но даже и новая точка опоры не дала нотариусу никакого преимущества. Перси медленно, но неуклонно тащил его голову к своему лицу. Вид клерка был ужасен отвратителен. Его искаженное, обезображенное лицо беззвучно смеялось кровожадным, диким смехом, кривившим его распухший, окровавленный рот без языка. Зубы, острые и крепкие, как у волка, сверкали белизной и казались пэггому зубами акулы или тигра. Из груди Перси вырывались какие-то шипящие звуки, похожие на змеиный свист. Все это отнимало у Пеггама последние силы. Негодяй погибал. Еще несколько минут, и он получит жестокое возмездие за все совершенные им бесчисленные злодейства. Его руки беспомощно опустились. Он отчаянно вскрикнул в смертельной тоске. Зубы Перси с неистовой жадностью вонзились в трепещущее тело врага. А вдали, на берегу Темзы, какой-то запоздалый прохожий пел веселую балладу Вайнленда. Это составляло невообразимо резкий контраст с тем, что происходило в доме Чичестерского нотариуса.